Глава 20 Агнеса Венеровна и сообщники. Что за суета? Агнеса Венеровна поставила на столик изящную чашку с чёрным ароматным кофе и подошла к окну. Анисий поранил ногу. Таисия приняла решение отвести его в больницу. Просветил женщину Константин, вставая рядом. И, судя по блеску её бегающих глаз, возвращаться сюда она не планирует. «Судя по блеску глаз моего внука, не предвещающему никому ничего хорошего», печально вздохнула Агнесса, наблюдая за нелепым столкновением двух машин на парковке возле дома. «До больницы Аниси не доедет». «За рулём была Таисия», — усмехнулся Дворецкий. «Может, Андрей Сергеевич специально ободнул эту коробочку на колёсиках?» «Не похоже на диверсию», — покачала головой Агнесса. Но и случайности не случайны. Смотри, он решил их подвести, Может, и обратно вернёт. Надо не затягивать с нашим планом с транквилизатором. Катализатором, поправил Агнесу Венировну Константин. Хрен редьки не слаще. Отвернувшись от окна, женщина подошла к прикроватной тумбочке, на которой стоял винтажный стационарный телефон. Разбуди, пожалуйста, Анатолия. Я сейчас договорюсь с Дмитрием Санычем. Нужно скоординировать наши действия. «Будет исполнено», – чинно отозвался дворецкий, покидая спальню. Разговор со старым знакомым не отнял много времени у Агнесы Венеровны. Дмитрий с энтузиазмом согласился помочь. Более того, засидевшийся в нем дух авантюризма словно встрепенулся, и Агнесе начали поступать варианты того, как можно украсить их с Анатолием план. Сделать его еще более правдоподобным хотя, казалось бы, куда больше. С другой же стороны, чем больше будет подробностей и незначительных на первый взгляд деталей, тем достовернее будет все выглядеть. Задав несколько уточняющих вопросов и выслушав ответы, Агнеса закончила разговор. Оба собеседника оказались довольны состоявшимся диалогом. «Главное — не переиграть», — вздохнула женщина, вернув трубку телефона на место и, бросив взгляд в сторону висевшего на стене зеркала, поправила идеально уложенные волосы. А еще главным было, чтобы Таечка вернулась, иначе все их планы полетят коту под хвост. Нет, они, конечно, могли бы разыграть все и без присутствия Таи, но было бы не совсем то. Но как план Б можно оставить и такой вариант. Достав припрятанные в тумбочке сигареты и закурив, Агнеса Венеровна задумчиво выпускала перед собой клубы дыма, проговаривая в уме дальнейшие действия, прикидывая, какой из вариантов лучше. Спустя минут десять к ней присоединился Анатолий и, внимательно выслушав озвученные Агнесой идеи Дмитрия Саныча, согласился с каждой из них. Давно в его практике не было подобных афер. Нет, конечно, были небольшие постановки, чтобы вывести пациента из зоны комфорта или открыть глаза на какие-то вещи, Но вот подобных сегодняшнему спектаклю не было никогда. Какой размах! А сколько задействовано лиц! И самое главное, в успехе данной операции Анатолий не сомневался. У Таи с Андреем просто выбора не останется, кроме как сойтись, и быть счастливыми, жить в любви и законном браке. Агнеса Винировна сделает для этого все возможное. «И невозможное», – мысленно дополнил свои рассуждения Анатолий зная хватку и напор этой женщины. Трое заговорщиков успели не только все детально обсудить, но и выпить еще по одной чашечке кофе, услужливо приготовленного для всех Константином. Лишь спустя минут сорок все дружно подошли к окну, среагировав на звук распахивающихся ворот. «Наконец-то!» – прошептала Агнеса, провожая взглядом въезжающий во двор внедорожник. В всеобщей радости собравшихся Таисия была в машине. «Константин!» — привлекла главная заговорщица Дворецкого, направившись в сторону выхода из комнаты. «За мной, Толя!» Бросив косой взгляд на спешно натягивающего рясу поверх повседневной одежды психотерапевта, она с трудом сдержала улыбку. «Не мельтеши! Как только всё начнётся, ты должен первым позвонить Дмитрию. И не дай Андрею усомниться. Отвлекай, как сможешь!» «Помню! Я всё помню!» Выдохнул Анатолий, семеня следом за всеми на первый этаж. «Ну, с Богом!» «Ах, Рассмеялась Агнеса, выходя на улицу в открытую для нее Константином дверь. Анатолий выходить с ними не стал, наблюдая за всем из окна гостиной. Пока все шло по плану. Или почти все. Спустя несколько минут Агнеса Венеровна начала откровенно жалеть, что не накинула что-то сверху на себя. В кашемировой кофте было прохладно стоять на ветру, а выходить из машины ни Тая, ни Андрей не торопились. "Я рада, что они разговаривают", заметила Агнесса, наблюдая за яростно что-то выясняющими в салоне голубками. "Но как бы их ускорить?" судя по тому, как Таисия Леонидовна несколько раз дёрнула за ручку, разговор у них не складывается, заметил Константин. "Но ведь это хорошо, что Андрей не хочет её выпускать". Заметив, что Андрей и Тая посмотрели в их сторону, Агнесса синхронно улыбнулась им, после чего еле слышно продолжила. «Что он ей там показывает? Нашёл время!» Судя по лицу Таисии, задумчиво отозвался Константин, наблюдая за ощутимо побледневшим лицом девушки, стоило ей взглянуть в экран телефона Андрея. «Она смотрит незабавный популярный видеоролик!» «Надоело!» Выдохнула Агнесса, прочистив горло и демонстративно схватившись рукой за сердце. «Они не смотрят», — прошептал ей Дворецкий. «Да вижу я», — нахмурилась Агнесса Винировна, наблюдая за поглощенными перепалкой Таи и Андреем, и убрала руку от груди. Подождала еще пару минут, и терпение женщины окончательно сошло на нет. «Вот так и умри, никто и не заметит». Прошептала она, осторожно опускаясь на выложенную декоративным камнем дорожку. «Бессовестный, Андрюша! Бабушке с сердцем плохо, а ему хоть бы хны!» «Осторожно, тут лужа!» — предупредил Константин Агнесу Винировну, помогая ей принять лежачее положение. «Спасибо, мой дорогой!» — поблагодарила его женщина, изящно раскинув руки в стороны. «Все, я практически мертва!» прикрыв глаза агнеса недобрым словом помянула своего первого мужа такую невнимательность андрюша точно унаследовал от него я попробую привлечь их внимание агнесса венировна предупредил константин начиная суетливо бегать вокруг лежащего перед ним тела и невойственно громко кричать агнеса венировна что с вами агнеса венировна хлопок входной двери и громкие вздохи выбежившего на помощь анатолия совпали с хлопками дверей автомобиля и криками. Бабушка Агнесса Венировна. Ну, с богом, подумала женщина, мысленно пожелав себе и всей этой затее удачи.